Ёлка. Из рождественских воспоминаний. Среди огромного числа моих московских сотрудников припоминается мне некий Иван Карлович Шумахер из прибалтийских немцев. Иван Карлович был страстным человеком с какой-то раздвоенной душой. Сентиментальный до приторности, утопист до наивности, чтобы не сказать более. Любил беззаветно человечество, страдая за его пороки и пытаясь врачевать его недуги. Все это не мешало ему служить в сыскной полиции. Правда, арестовывая преступника, он не торжествовал, а принимался увещать его, пытаясь вызвать в преступной душе раскаяние. Вот об этом Шумахере я хочу рассказать. Каждое Рождество в исправительном приюте для малолетних преступников устраивалась елка. На этой елке собиралось немало народа, и кроме питомцев этого исправительного заведения, на ней присутствовали и педагогический персонал, и родные заключенных. «Давно было мною взято за правило отправлять одного из моих чиновников на эту елку для общего наблюдения и возможного пресечения мелких краж, часто происходящих на этом празднике». В Рождество, кажется, 1911 года на эту роль назначил Шумахера – Он обрадовался этому поручению и заявил мне, «Я давно мечтал ближе познакомиться с этим несчастным элементом, детьми-преступниками. Исполняя свое служебное поручение, я по мере сил моих постараюсь посеять доброе семя в эти надломленные, но, конечно, не окончательно погибшие души. «Валяйте, валяйте!» – перебил я его. «Но помните, Иван Карлович, что я посылаю вас не для посевов, а для наблюдения, и, если хотите, скорее для корчевания диких плевел». Иван Карлович неопределенно улыбнулся и исчез. На следующее утро он появился в моем кабинете с несколько сконфуженным видом. «Ну что, все обошлось благополучно?» – спросил я его. «Да, нет», – замялся он, «хотя должен вам сказать, что я несколько разочарован». «В малолетних преступниках?» Не столько в них, сколько в тех методах, что применяются для их исправления. Впрочем, и дети не оправдали моих надежд. Свободное время у меня было, и предчувствуя в рассказе Шумахера нечто не совсем обыкновенное, я попросил его рассказать подробно о проведенном времени на елке. Приехал я к восьми часам, поднялся по лестнице, прошел широким коридором и попал в довольно большой зал. В углу красовалась зажженная елка, обвешанная пряниками, орехами, бумажными гирляндами. Красивая елка. В зале находилось человек 50 подростков и приблизительно столько же взрослых людей. Педагоги этого заведения расстелись вдоль стены с несколько снисходительным видом. Заметил я в стороне сидящего батюшку, очевидно, местного законоучителя. учителя. Взяв стул и подойдя к нему, я спросил. «Разрешите присесть около вас, батюшка?» «Прошу, прошу, устраивайтесь. А вы кто будете? Позвольте вас спросить?» «Я репортер одной из московских газет. Приехал поглядеть на ваших питомцев». «Ну что ж, поглядите, посмотреть есть на что. Хоть дети и из нездоровой среды, однако все же дети, и мы упорным воспитанием стремимся исправить их». «И что же, вам удается это?» «Бывает, бывает. Да и много ли нужно для детской души в корне еще не испорченной? Как ученый-плодовод, подсунув под кору дикой яблоньки, благородный черенок выращивает целое плодоносное дерево, так же и мы». Иной раз маленькое усилие и гляди, человек исправился. Так-то. В таких дружеских тонах мы поговорили с батюшкой, и я искренне был доволен встретить человека одинаково со мной думающего. Поговорив с ним с полчасика, я захотел познакомиться и с опекаемыми детьми. Я подошел к мальчику лет десяти, угрюмо взирающему на елку. Скажи, голубчик, нравится тебе елочка? Он из-под лобия взглянул на меня и ответил: А черта мне в ней? Господские затеи! «Вот дали бы пожрать, поднесли бы стаканчик, а то тоже выдумали. Ёлку!» «Давно ты в этом заведении?» «Второй год пошел, А за что посажен?» «За что?» «Ткнул бабушку по голове утюгом. Ну вот и посадили». «Да как же ты мог это сделать? ай ай! «Побывали бы в моей шкуре, не то бы запели!» «А как тебе здесь живется? «Да какая жизнь! Проклятая жизнь! Дерут да в карцер сажают!» «Я подошел к другому подростку. Скажи, мальчик...» «Что тебе больше нравится, орешки или прянички?» «А тебе какое дело?» Я отошел от него. Спросив у третьего, за что он сидит, получил короткий ответ. «Часы, Слямзил». Ответы были неутешительные. Часов в десять, когда елка потухла, зазвонил колокол, все присутствующие были приглашены в соседнее помещение, где было расставлено рядов 15 стульев и воздвигнут экран для предстоящего кинематографа шумом были заняты места, причем я уселся не со взрослыми, а умышленно среди молодежи. Мне так хотелось поближе понаблюдать их радость, веселье и вообще впечатление от зрелища. Фильм был выбран чрезвычайно удачно, с нравственным воспитательным сюжетом. В самых общих чертах он сводился к следующему. На экране изображалась жизнь бабушки с внучкой. Бедные люди ютились в каморке. Бабушка зарабатывала стиркой, внучка помогала по мере сил шитьем. Простудившись, девочка слегла. Удурченная бабушка позвала доброго доктора, отказавшегося от платы, но прописавшего лекарства. Бабушка полезла в сундучок, вытащила из чулка несколько монет, очевидно, с тяжелым трудом отложенных на черный день, и отправилась в аптеку. Идет сгорбленная старушка по улице, кругом вьюга, метель, как вдруг откуда-то взялся злой мальчик, подкрался к ней сзади и вытащил из кармана кошелек. В аптеке бабушка обнаружила пропажу денег и в слезах вернулась домой. Без лекарств внучка не могла поправиться и умерла. Очень выразительный фильм, прекрасная игра актеров, словом, я сам чуть не прослезился. Окружающая меня детвора довольно странно реагировала на картину. Когда бабушка лезла в сундук, какой-то сбоку от меня мальчишка довольно громко сказал Иш, старая Гримза, куда деньги хоронила?» Когда же злой мальчик похищал на улице кошелек у старухи, то эта сцена вызвала положительно восторг. Все дети смеялись поголовно, и какой-то ликующий голос визгливо воскликнул: "Чисто сработано, ай да молодец!" По окончании вечера, спускаясь в раздевальню, я не нашел своих новых галош, а приехав домой и желая расплатиться с извозчиком, не обнаружил в своем кармане кошелька. Итак, ваш вывод? спросил я Шумахера. Он пожав плечами ответил: "Неправильная постановка дела, не умеют подойти к юной душе. Розги до да карцера, карцера до да розги." Этим ребенка не исправишь. Нет, ты подойди к нему с лаской, сумей найти в нем добрые струнки. И я за него докончил. И примется он вас тогда бить по черепу не галошей, а утюгом. Манилов и на этот раз со мною не согласился. Убийство Смолениновой. Это возмутительное убийство произошло в начале 90-х годов в Москве. Как-то утром часов в десять прибежала в один из полицейских участков крестьянка Глафира Карпова и заявила, что госпожа ее, Мария Дмитриевна Смоленинова, проживающая с мужем в одном из Николопесковских переулков, зарезана у себя на квартире. Она, Карпова, служа у Смолениновых, приходящей прислугой, явилась сегодня, как обычно, к 9 часам утра, открыла имеющимся всегда при ней ключом дверь и, войдя в квартиру, сразу заметила что-то неладное – На полу валялись разбросанные вещи, всюду царила необычная тишина. Барыня на стук в дверь не окликнула ее, как всегда. «Это ты, Глаша?» Чуя недобрая, Глафира прошла в спальню и тут чуть не хлопнулась на пол от испуга. В кровати, залитой кровью, лежала барыня с перерезанным горлом. Глафира, как помешанная, кинулась за полицией. «На мой вопрос, а где же барин?» Глафира ответила, что барин вчера вечером уехал на ревизию по службе, и что она лично бегала для него за извозчиком и нанимала его на Рязанский вокзал. На Николо-Песковском переулке я застал все в том виде, как описывала Глафира. Все было перерыто и разбросано. На видном месте валялись два пустых футляра, видимо, из-под драгоценных вещей. Поражал необычный вид убитой. Откинутая голова с широко раскрытыми глазами была почти отделена от туловища, едва держалась на нем на одном позвоночнике. Глаза покойной выражали невероятный ужас. При осмотре Глафира все время вертелась в квартире и громко причитывала, заливаясь слезами. «Баренька ты моя ненаглядная, красавица ты моя писаная, какую кончину лютую принять изволила, что мы теперь сироты без тебя делать-то станем? Пропадем мы все, пропадем, ох, горе мое горюшка!" «Я просек эти проявления сельского этикета и спросил Глафиру, не было ли у ваших господ родных, друзей, близких, которые могли бы до возвращения барина указать, что именно похищено убийцами?» «Нет», — отвечала она. «Никого у них не было, кроме барониной двоюродной сестры, да и та бывала у них редко». «Где же живет эта сестра?» «Да здесь, недалеко, на Арбате». Я послал чиновника по указанному адресу, прося родственницу покойной немедленно явиться. В ожидании ее я допросил швейцара дома. Это был довольно красивый малый, самоуверенный, но глупым лицом, мнящий себя, видимо, образованным. Он дал довольно неожиданные показания. Господа Смалининовы, порядочные люди, жильцы аккуратные, щедрые, сам служит в учебном отделе епархиального управления, живут в доме шестой год, люди богатые. «Скажите, откуда у них эта прислуга Глафира?» «Это мы же ее им и рекомендовали, да только маху дали, потому что женщина не стоящая». Я насторожился. «А что такое?» «Почему не стоящая?» «Да так, и честности в ней нет, да и связалась с одним земляком, моим скандалистом и непутевым человеком». «А откуда вы про нечестность ее знаете?» «Да как же, вот месяца три назад выманила у жены моей три рубля, Обещалась через неделю отдать, а протянула до сегодняшнего дня и то отдала деньги только потому, что побить ее я обещался. Вы видели, как она сегодня явилась на службу? Видели, как обнаружила она убийство? Как же? Все видел и слышался? Что вы можете об этом сказать? Очень даже очень много. Через чур даже много могу сказать. Через чур много не надо. А говорите, что видели. Швейцар, понизив голос, принялся рассказывать. Глашка каждый день являлась на службу ровно в 9. Сегодня же явилась за 20 минут до времени и сразу шмыгнула к нам в комнату под лестницей. Нус, хорошо. Вытащила из кармана 3 рубля да и подает жене. Уже вы не серчаете на меня, Акулина Васильевна, говорит за задержку, да никаких капиталов собрать не могла? Ничего, говорит жена, Бог простит. И на радостях даже предложила ей стаканчик чаю. Только сидит эта Глашка. Словно не в себе. Ох, Охает-ахает, на судьбу все жалится. Сразу видать, что на душе у нее что-то неладное. Часы пробили девять, она встала, поблагодарила за угощение и также неохотно пошла по лестнице вверх. «Я и говорю жене, ох, что-то неладное творится с Глажкой. Опять же и деньги, до жалования ей еще неделя. А откуда она сегодня их взяла?» «Ну ты всегда под всех поковыряться хочешь, — говорит жена» просто поругалась со своим хахалем, вот и не в духах. Не успел я ответить, как вдруг слышим странный крик. Я выбежал на лестницу, и на меня чуть не свалилась Глашка. «Ох, Степан Егорович!» — кричит. «Страсти-то какие! Барыня-то, барыня моя, зарезанная, в кровати лежит!» «Что за притча такая?» Ну, однако, я говорю. «Беги скорее в полицию, а я к старшему дворнику смахаю». И Глажка помчалась в участок. Помолчав, я спросил. «Вам известно, куда уехал барин?» «Как же-с! Они вчера вечером оставили мне рязанский адрес и велели, ежели срочные бумаги или телеграммы будут высылать им. А где проживает Глашкин любовник, знаете?» «И его и адрес знаю. Он на поварской живет, в Лакеях». Записав эти два адреса, я хотел было отпустить Швейцара, но он весьма неохотно, прекращая показания, счел нужным добавить. «Мы тоже, господин начальник, не без понятиев». Опять же и про заграничных сыщиков начитанос. Вот, хотите верьте, хотите нет, а только барыню зарезали никто другой, как Глашка со своим полюбовником. И деньги откуда-то взялись, да и замки в дверях целы, а ключ от дверей завсегда при ней. И поклонившись с видом человека, только что оказавшего мне крупную услугу, он с достоинством вышел из комнаты». Прибывшая двоюродная сестра покойной, всплакнув и поохов, заявила, что решительно не знает, что могло быть похищено, так как за мужеством сестры отношения их почти прервались. О семейной жизни Смоляниновых она знала больше понаслышке. Кажется, жили они недурно, хотя муж слыл ловеласом, и это нередко сильно огорчало покойную. Из показаний кузины выяснилось также, что у Смолянинова в Москве есть мать и сестра. Последние были мною немедленно вызваны. Они показали то же самое, сказав, что со времени женить бы их сына и брата видели с ним крайне редко. Что же кажется супружеской неверности Смоленинова, то обе они, оправдывая его, ссылались на хронические болезни убитой. По их словам, частой причиной размолвок между супругами была романтическая связь Смоленинова с какой-то девицей, служащей на телефонной станции». Я попросил мать тотчас же известить сына о случившемся, что она исполнила, тут же заполнив телеграфный бланк таким текстом «Возвращайся немедленно в доме несчастья». Осмотренный судебным следователем и врачом труп был перевезен в ближайшую покойницкую. Что же касается вещей и обстановки, то решено было не касаться их до приезда Смоленинова. Квартиру запечатали и я, оставив повестку о явке Смоленинова в сыскную полицию швейцара, вернулся на Гнезняковский». Запросив по телефону епархиальное управление, я получил официальное подтверждение о том, что коллежский советник Смоленинов срочно командирован в Рязанскую губернию для ревизии целой сети церковно-приходских школ. На всякий случай я послал несколько человек-агентов во главе с надзирателем Евдокимовым для производства обыска у Ивана Красоткина, любовника Глашки. Серьезных результатов от этого обыска я не ждал, а потому был немного удивлен, когда через несколько часов явился Евдокимов и доложил. «Я, господин начальник, счел необходимым арестовать и привести сюда Красоткина. Против него имеются улики». «Вот как?» «А ну-ка, расскажите, в чем дело?» «Приехал я с людьми на поварскую. Прошу указать мне комнату лакея Красоткина. Нас провели. Красоткин, завидя нас, испугался, побледнел». Стали мы обыскивать помещение. Особенно ничего, но попалась мне на глаза вот эта серебряная столовая ложка с инициалами МДС. С дворянской короной. Откуда у тебя эта ложка? Красоткин смутился, помялся, а затем и говорит. Это мне одна знакомая барышня подарила. Не глафира ли Карпова? Да, говорит она. И ж ты, каков гусь, а не подарила ли она тебе бриллиантов? Да смотри, говори правду, все равно обычным найдем. «Нет, бриллиантов не дарила, а вот шелковый галстук поднесла, до да перочиной ножичек как-то передала. Евдокимов протянул мне хороший шелковый галстук и ножик, великолепной работы с множеством лезвий». «В это время, — продолжал Евдокимов, — ко мне подошел наш агент и шепнул. Я только что опрашивал кухарку, и она заявила, что Красоткин ушел вчера со двора часов в одиннадцать, а вернулся сегодня под утро». Кухарка сама дверь ему на кухне открывала. Закончив обыск, я спросил Красоткина, «А где ты сегодня ночевал?» Он, как ни в чем не бывало, ответил, «Да как всегда здесь дома». «А вот и врешь. Как же кухарка говорит, что сама тебя впустила сегодня под утро?» Красоткин сильно покраснел и, помявшись, заявил, «Да, действительно, не хотел я говорить, а ночевал не дома». «А где же?» «Да наши господа рано спать легли. Я тихонько часов в одиннадцать улизнул из дома, пошел в ресторанчик тут, недалече, выпил графинчик другой, послушал орган, а тут пристала ко мне какая-то мамзель. Ну и выпили мы с ней еще бутылки по две пива и поехали на воздвиженку. Пробыл я у нее до 6 часов, а там и вернулся домой. Адресы ее ты, конечно, не помнишь? нет запамятовал, да и выпивший сильно был». «Ну, Иван Красотки, надевайся, да и гайда с нами. Если действительно ночевал на воздвиженке, то бояться тебе нечего. Ну а если отрезал голову на Никола Песковском, то берегись, не миновать тебе каторги». Хорошо сделали, Евдокимов. Ну а теперь, арестуйте Глафиру Карпову, дело не обошлось, пожалуй, и без нее. И мне невольно вспомнился швейцар с понятиями, начитавшийся рассказов о заграничных сыщиках. «Конечно». Улики против Карпова и Красоткина были не бог весь какие. Карпова могла и до убийства накрасть найденные при обыске вещи. Красоткин в самом деле мог воспевать любовь на воздвиженке. Но если эти люди не причастны к убийству, это скоро выяснится. Прошло два дня, а об Смоленинове ни слуху ни духу. На третий день в силу теплой весенней погоды труп стал быстро разлагаться и было решено похоронить его, не дожидаясь приезда супруга. На четвертый день Смаленинов явился. Ко мне в кабинет вошел мужчина, огромного роста, широкоплечий, дородный и, проходя по комнате, уже заговорил. «Я лишь сию минуточку получил вашу повестку и поспешил явиться. Впрочем, о несчастье меня постигшем я уже знал из телеграммы матушки». Мое первое впечатление было не в его пользу. Впрочем, это беглое впечатление быстро рассеялось. Едва мы заговорили о покойной, как Смолянинов принялся проливать слезы. Он плакал, как малое дитя, и сокрушенно говорил мне: Ах, если бы вы только знали, что это был за человек, всегда ровная, спокойная, любящая и самоотверженная жена, мы жили с ней душа в душу, и, право, не было, кажется, людей счастливее нас. Вот вы говорите, что жили душа в душу. «А между тем мне известно, что вы часто ссорились и что вы лично нередко подавали повод к ревности». «О, нет, это неправда. Мы прекрасно жили». «Но вы не будете отрицать своего романа с телефонной барышней?» Он удивленно на меня взглянул и сказал, «Но это было уже несколько лет тому назад». «Да и какой там роман? Просто мимолетная связь, притом давно ликвидированная». Я вынул из стола серебряную ложку. «Это ваша ложка?» Он осмотрел ложку. «Да, ее. Моя. Наша». Я протянул галстук. «Ваш?» «Да, у меня был такой галстук». Он радостно на меня поглядел. «Да вы, кажется, напали на след убийц». «Скажите, был у вас пирочинный ножик?» «И если был, то не откажите подробно описать его внешний вид». «Перочинный ножик?» «Кажется, был. Я очень дорожил им, прекрасной английской стали с четырьмя лезвиями, пробочником, крохотными складными ножницами с чистилкой для ногтей. Словом, не ножик, а загляденье. Поверхность его была перламутровая». Описания его были точны, сомнений не было. Я вынул ножик из стола. «Этот? Он самый. Давно он у вас пропал? Да еще перед отъездом в последнюю командировку». Долго вертел его в руках, думая, брать с собой или нет, а затем, решив оставить, положил его на письменный стол. «Вы твердо это помните?» «Совершенно твердо». «Еще вопрос. от чего вы так долго не возвращались?» «Да видите ли, потому что телеграмма матери была получена отцом Василием Туберозовым. Это благочинный, у которого я останавливался. В мое отсутствие. Я выехал уже на ревизию, а отец Василий передал мне ее по моем возвращении». То есть через два дня. К тому же теперь распутится, а до железнодорожной станции от него более 20 верст. Хорошо. Подпишите теперь ваши показания и едем на вашу квартиру. Вы укажете, что пропало. На Никола Песковском Смоленинов в общем хаосе не обнаружил особых пропаж. Кроме бриллиантовой брошки и кулона до тысячи рублей, исчезнувших, по его словам, из письменного стола. В одном из туалетных ящиков был найден характерного вида ключ под номер 162, несомненно, от какого-нибудь сейфа. «Что это за ключ?» – спросил я. «А это у жены был сейф в банкирской конторе «Юнкер». Так, может, бриллианты находятся в сейфе?» «Нет, нет, они были дома, это я помню». «Что же было в сейфе?» «Да немного денег и духовное завещание покойной». Мы поехали к «Юнкеру». В сейфе оказалось около двух тысяч рублей – Поломанная малоценная брошка и завещание. Я принялся разглядывать последнее. Оно было составлено в пользу мужа, которому оставлялся капитал в 60 тысяч рублей, хранящийся в Государственном банке. Но что сильно удивило меня, это то, что завещание было составлено всего недели за три до трагичной кончины. Заметив мое изумление, Смолянинов сказал: Покойная давно собиралась составить завещание, но все как-то откладывала, почувствовав за последние месяцы себя особенно скверно. Она настояла на том, чтобы я привез ей нотариуса и свидетелей, что я исполнил. Но текст завещания остался по ее настоянию для меня тайной. «Итак, вы не знаете, что являетесь единственным наследником всего имущества вашей жены?» – спросил я с ироничной улыбкой. Вместо ответа Смолянинов зарыдал в три ручья и воскликнул. «Ах, Мурочка, ах, детка родная, вот золотое сердце!» никому другому не завещала, а позаботилась о своем осиротелом супруге». И он снова безумно зарыдал. Но не понравились мне эти слезы. Вернувшись на Гнездниковский переулок, я вызвал на допрос Глашку и Красоткина. «Ну, чего запираться?» — сказал я. «Дело очевидное. Рассказывайте по совести, как убивали барыню». «Да что вы, господин начальник, с чего это вы взяли? Да помилуйте, вот как перед истинным». «Да разве мы пойдем на такое дело?» «Ну ладно, ладно, нечего запираться. Ведь ключ от дверей был у тебя, Глашка. Ты, красоткин, пропадал ночью из дома. Да, наконец, и вещи убитые у вас найдены». «Да», — сказала Глашка, «действительно, насчет вещей моя вина. Завалялась ложка на кухне, я и спрятала ее. И галстук мой грех. У барина целая коробка их была, я истощила для Ванюши. Опять же и ножичек я взяла, и на святках Ванюше подарила». — А вот и врешь. Барин накануне убийства видал ножик, а ты, говоришь, подарила на святках? — Не может этого быть, — сказал Красоткин. — Глашка действительно подарила мне ножик на Рождестве. И с той поры самой он у меня. — Ну да. Сговорились и врете оба. — Никак с нет. Сущую правду говорим. — А я вам не верю. Кто может подтвердить ваши слова? Вдруг... Лицо Красоткина расплылось в счастливую улыбку. «Да вот хоть молодой барин, они в кадетском корпусе обучаются, на Рождестве были они в отпуску, увидели у меня ножик, очень им понравился, три рубля за него давали, да только я не отдал. А с месяц назад давали и четыре, а я опять-таки не отдал». Это обстоятельство значительно меняло дело. Я лично поехал в корпус, где с разрешения начальства вызвал в приемную кадета. «Знаком вам этот перочинный ножик, молодой человек?» Кадет, едва взглянув на него, ответил. «Да, это ножик нашего лакея Ивана. Вы в этом точно уверены?» «Еще бы! Он мне адски нравился, и на Рождество, получив от папы три рубля, я хотел его купить. Да Иван не отдал. А с месяца тому назад я давал за него уже четыре рубля, но Иван и за четыре не согласился». Таким образом дело принимало совершенно иной оборот. Если до сих пор злополучный ножик являлся главной уликой против Красоткина, то теперь, несомненная и сознательная ложь Смоленинова обличала его самого. Он умышленно направлял дознание по ложному пути, а, следовательно, был заинтересован в сокрытии истины. Я решил ничего не говорить ему, но установил за ним строжайшее наблюдение. Это наблюдение дало неожиданные результаты. Из подробных донесений наблюдавших за ним агентов – Выяснилось, что Смалининов переехал в лоскутную гостиницу и, перевезя туда вещи, зажил привесело. Этот неутешный вдовец стал ежедневно бывать в Камергерском переулке у своей любовницы некой Орловой, служащей на телефонной станции, вечерами ездить с ней по театрам, ночью проводить у Яра и у цыган, словом, чуть ли не танцевать канкан -кан над свежей могилой ненаглядной Мурочки. Примечание. Лоскутная гостиница. Тверская улица, 5. Яр. Знаменитый московский ресторан по адресу Петербургское шоссе, 40. Ныне на его месте гостиница «Советская». Конец примечания. Дня через 4, после того, как за Смолениновым было установлено наблюдение, я получаю вдруг анонимное письмо примерно такого содержания. «Эх, вы тоже, Шерлоки! Воображаете, что Смоленинов не заметил за собой слежки?» Вы бы лучше разыскивали тех, кто средь бела дня отрезает людям головы, чем преследовать зря честных людей. Почерк был явно женский, и мне сразу пришла мысль о телефонистке. Я вызвал к себе мою сотрудницу, служившую старшей телефонной барышней на станции и спросил ее: Служит ли у вас некая орлова? Как же, служит? Можете ли вы мне достать обращика ее почерка? Агентша, подумав, ответила, Я принесу вам ее собственноручное прошение о принятии на службу. Отлично, принесите. По сверке почерков они оказались тождественными. Вызвав к себе одновременно Смолянинова и Орлову, я спросил ее, для чего вы написали мне это письмо? И не думала. Ну, а это прошение писали вы? В виде себя пойманной, Орлова сердито взглянула на Смолянинова и заявила: Я здесь ни при чем, он во всем виноват. Пристал с ножом к горлу? Пиши допиши, да но ну я и написала. Да, я понимаю вас, так как шутки плохи, когда господин Смолянинов пристанет с ножом к горлу, процедил я сквозь зубы. Свое оправдание Смолянинов сказал. Простите меня, ради Бога, конечно, это письмо неуместное с моей стороны выходка, но вы не поверите, до чего мне надоели ваши люди, преследующие меня по пятам. И вот, не зная, как от них отделаться, я и прибегнул к письму. Допустим, что это так. Но как сочетать ваши рыдания и слезы с яром, цыганами и прочими увеселениями? Ах, господин Кашко, каждый переживает свое горе по-своему. Мне так тяжело, так скверно, что лишь топя свое горе в вине, в страсти, в разудалой цыганской песне, я хоть на миг забываюсь. Не будь этого». Я, конечно, рехнулся бы от гложущей меня тоски. Я сочувственно покачал головой, тяжело вздохнул и отпустил их обоих. После всей этой лжи, уловок и противоречий вина Смоленина казалась мне очевидной, но мало было одной нравственной уверенности, требовались реальные данные. Я усилил наблюдение за ним, приказав моим людям арестовать его немедленно в случае какой-либо попытки к бегству из города. Вместе с тем я командировал моего помощника Андреева в Рязанскую губернию к отцу Василию Туберозову, предложив ему ознакомиться на месте подробнейшим образом с недавним времяпрепровождением коллежского советника Смоленинова. Не прошло и 48 часов, как Андреев протелеграфировал мне «Смоленинов – убийца, арестуйте его, везу неопровержимые доказательства». Смоленинов был мною немедленно арестован. Вернувшийся Андреев рассказал следующее – По словам отца Василия, Смолянинов пожаловал к нему часов в 12 дня и, отдохнув часа 3-4 спешно выехал на ревизию. В тот же день вечером на его имя пришла телеграмма. Отец Василий намеревался было переслать телеграмму в догонку уехавшему ревизору, но, не зная точного его маршрута и предполагая, что Смолянинов недолго задержится в отсутствии, отказался от этой мысли. К тому же, распутиться и нехватка зимских лошадей способствовали такому решению. Смоленинов, однако, задержался на целых двое суток и лишь на третий вернулся с ревизии. По его словам, телеграмма оказалась пустяшной, его якобы извещала жена о приезде какого-то родственника. В этот же день Смоленинов распрощался со священником и уехал в Москву. Андреев, снабженный списком подлежавших ревизии школ, самолично объездил их и убедился, что ни в одной из них Смоленинов не был. Это обстоятельство в связи с беспричинным извращением крайне тревожного текста телеграммы и побудили Андреева послать мне свою депешу. Я предоставил Андрееву дальнейший допрос Смоленинова, что он блестяще выполнил, доведя последнего сумму неопровержимых улик до осознания. Оказалось, что Смоленинов, доехав из дому до Рязанского вокзала, отпустил извозчика и в течение некоторого времени бродил по окраинам Москвы. К двум часам ночи он пробрался на Никола песковский переулок и заранее запасенным, хорошо смазанным жиром, ключом открыл тихонько подъезд и, осторожно ступая в резиновых галошах по мягкому ковру лестницы, неслышно пробрался к своей квартире, также бесшумно открыл английский замок и, чуть дыша, прокрался к спальне. Жена его крепко спала. Подкравшись к постели, с Смоленинов тигровым прыжком очутился на кровати. И в тот момент, когда остро оточенный нож был занесенным для нанесения смертельного удара, жена раскрыла глаза. В них запечатлелся тот ужас, который поразил меня при осмотре трупа. Смолянинов страшным ударом перерезал ей горло. Быстро отмыв брызги крови, попавшие на платье и руки, и вынув поспешно бриллиантовые кулоны, броши с футляров, убийца извлек из шкафов и комодов белье и платье, разбросал их в беспорядке по квартире, подбросил на видное место пустые футляры и осторожно спустился по лестнице, бесшумно закрыв за собой дверь, квартиры и подъезда. Добежав до Рязанского вокзала, он с ближайшим поездом отбыл к месту назначения. Показавшись отцу Василию, он в тот же день отправился якобы на ревизию, и емщик довелся его до железнодорожной станции, где ему следовало сесть на поезд, чтобы доехать до ревизируемой школы. Но он туда не поехал, и чтобы убить время, отправился на Ряжск-Пензу, откуда лишь на третьи сутки вернулся к отцу Василию. По признанию Смоленинова, сначала он намеревался абревизировать намеченные школы, но на душе было так тревожно, что он опасался потерять самообладание, и не найдя в себе силы преодолеть волнение, он отказался от первоначального плана. К тому же и проселочные дороги были безнадежно разбиты. Сознавая, что оставляет этим вескую улику, Смоленинов малодушно успокаивал себя тем, что вряд ли родится против него подозрение и что двойная явка к отцу Василию послужит ему достаточным алиби. Если же дело дойдет до детальной проверки его действий, что казалось ему совершенно невероятным, то тогда все равно беды не миновать, ведь из дома он уехал на Рязанский вокзал в 8 вечера, а следовательно должен был попасть к отцу Василию в часа 2-3 ночи, На самом же деле он туда приехал к 12 часам дня. Как объяснить это запоздание на 9 часов? Поэтому он решил отправиться в Пензу. Вопрос с начальством он предполагал разрешить позднее ссылку на постигшее его несчастье. Отцу Василию Смоленинов не захотел сообщать истинное содержание полученной телеграммы, не желая приковывать внимание к этому эпизоду, который таким путем, казалось, ему скорее забудется и не вызовет лишнего шума. Целью преступления являлось получение по завещанию убитой 60 тысяч рублей. По собственному признанию преступника, ему не без труда удалось уговорить покойную составить завещание. Когда же оно было сделано, то неотвязчивая мысль о немедленном завладении этими деньгами не покидала его ни на минуту, тем более, что его любовница Орлова становилась все более и более требовательной. Похищенные бриллианты понадобились ему не только для инсценировки грабежа, но и для преподнесения их все той же Орловой. Суд сурово отнесся к этому супругу убийцы, приговорив его к 20 годам каторжных работ. Месяца через два после суда я на Арбате столкнулся нос к носу со швейцаром с понятиями. Я остановил его. «А про глажку-то вы мне тогда зря наболтали, ведь убийцей вашей квартиранки оказался ее собственный муж». Но он не растерялся, выразительно пожал плечами, вежливо приподнял фуражку над головой и, глядя мне прямо в глаза, проговорил. «Что ж, господин начальник, и у господина Пинкертонас случались ошибки». И, сразив меня столь веским аргументом, начитанный швейцар проследовал своей дорогой.